В чем преимущество Тэтчер, так это в ее откровенности. Она позволяет себе высказывания, за которые любого российского публициста буквально закопытили бы его же коллеги, защитники либерализма. Конечно, пока еще рано делать окончательный вывод о несовместимости ислама и демократии, но это пока. Однозначно можно утверждать лишь, что ценности исламского общества всегда оказывают очень сильное влияние на формы которые приобретает зарождающаяся демократия. Эти ценности гораздо больше, чем в немусульманских странах, ориентированы на интересы не личности, а общества. Они традиционно предполагают большее уважение к власти всех уровней. Позвольте, но ведь консерватизм в татчарианском варианте тоже ориентирован никак не на ценности личности вообще, личности как таковой. Личность заслуживает свободы, уважения и пряника, Ровно постольку, поскольку служит утверждению Родины и ее ценностей. А если у нее свои ценности, нечего стесняться в их подавлении. Церемониться с врагом не следует. Это никак не противоречит либерализму и консерватизму. Перефразируя Ленина, всякая демократия чего-нибудь стоит, только если она умеет защищаться. Вопрос о цели и средствах в этом мире давно снят. И всякий либерализм заканчивается там, где идет борьба за интересы. Ну и отлично. По крайней мере, без окивоков. Правда, в последнее время мы успели уже понять, что борьба за нравственность и закон легко может быть интерпретирована как борьба за нефть. Поскольку книга Тэтчер написана совсем недавно, в иракской проблеме автор высказалась недвусмысленно. Пока у власти Хусейн стабильности в регионе не будет. Более того... Вечер очень беспокоится насчет того, что Бен Ладен или Хусейн останутся безнаказанными. Не оставляйте тиранов и агрессоров безнаказанными. Если вы решили сражаться, сражайтесь до победы. Запад нуждается в срочном устранении того ущерба, который был нанесен чрезмерным сокращением военных расходов. Что бы ни обещали дипломаты, рассчитывайте на худшее. В конечном итоге ядерное оружие, вероятно, будет использовано. Нравится? Там еще много всякого. О том, что свобода свободой, но женщинам в армии делать нечего. Это наносит ущерб боеспособности. Буз же, по мысли Тэтчер, всем хорош, только недостаточно радикален. Он все еще верит в какой-то новый мировой порядок. Нет никакого нового порядка. А есть Америка, которой предстоит при помощи союзников решать все свои проблемы, устанавливая закон и свободу. Иначе получится, как в Лиге наций где все погубила коллективная ответственность. Самим надо решать, а не одобрение ООН добиваться. Как в воду глядела, честное слово. В этой связи, конечно, очень интересно мнение Тэтчер о Путине. Россия с ее специфическим наследием, с ее неискоренимой азиатчиной и пресловутым предпочтением интересов общества, интересам личности, с ее бременем истории, так называется отдельная подглавка в главе «Российская загадка», продолжает оставаться непредсказуемой и потенциально опасной. Потому что всегда может стать сильной, а сильной она может стать, этот Этчер отлично понимает, только если опять предпочтет интересы общества интересам личности. С точки зрения Запада это будет, конечно, тоталитаризм и возврат к старому, а на самом-то деле нормальный консерватизм, потому что в основе татчерианства лежит ровно тот же принцип. Хорошо то, что хорошо для Родины, а не для какого-нибудь там частного британца, желающего потакать своей гедонистической сущности. Но что британцу здорово, то русскому тоталитаризм. Таким образом, у российского лидера выбор невелик. Либо попасть в разряд противников неуважаемых, куда в конце концов прикатился Горбачев, либо сделаться уважаемым. И Путин, судя по всему, попал в уважаемые. «Поведение России в Чечне непростительно, но его нельзя назвать необъяснимым» – констатация, которая дорого стоит. «Мы должны предельно ясно говорить, что действия России в Чечне неприемлемы, но мы должны продолжать сотрудничество с Россией в целях противодействия исламскому экстремизму в Центральной Азии». «Иными словами, мы должны рыбку съесть и на елку влезть». Но главный вывод, какова бы ни была оценка долгосрочных целей и устремлений России, качества, продемонстрированные господином Путиным, не могут не впечатлять. Спасибо. Я солдат и уважаю достойного противника. Как говорил один немец в фильме «Судьба человека», милостиво вручая узнику концлагеря хлеб с салом. Мировому порядку это не повредит, а достойному противнику приятно. Я отнюдь не собираюсь утверждать, будто это чарианская философия сродни фашизму. Я говорю лишь о том, что в большой политике прагматизм есть лишь цивильное название цинизма. Цель оправдывает средства, а борьба за экономические интересы по молчаливому уговору называется борьбой за свободу и права личности. Если мир заиграет по Тетчеровским правилам, ядерное оружие уж точно будет когда-нибудь применено. Будет нормальная честная драка – А мечты о мировой гармонии оставим идеалистам. Не следует думать, что можно переделать общество. Мерси. Никто и не думает. Нет никакого сомнения, что и работой Анна Политковская в Великобритании ее давно бы там провозгласили национал-предательницей. Что к Ванессе Редгрейв с ее левачеством Тэчер испытывает самую глубокую и взаимную антипатию. Что никто из наших правозащитников при правлении «Железной леди» если бы ее каким-то чудом позвали в Россию для эффективного менеджмента, и рта бы не раскрыл. А национальные интересы нашей страны соблюдались бы столь жестко, что уже через год безработное население было бы использовано на военных заказах и молилось о здравии рабы Божией Маргариты в той самой православной церкви, которую Тетчер упрекает за чрезмерную близость к государству. «Если мы хотим быть реалистами», Давайте скажем вслух, что верблюду два горба, потому что жизнь – борьба. Мечта об однополярном мире сродни мечте об одногорбом верблюде. Сидеть неудобно. Если каждый политик начнет руководствоваться принципами Тэтчер, в мире установится та самая здоровая конкуренция, о пользе которой они с Хаеком так часто напоминали человечеству. Наверное, это чревато триумфом дарвинизма. Наверное, страна победившего прагматизма делается невыносима для жизни, о чем в голос кричит вся молодая британская проза, о том же свидетельствует дружная антипатия большей части британского населения к Маргарет Тэтчер. Наверное, американский или британский тоталитаризм ничем не лучше любого другого, и в современной Америке всякому мыслящему человеку трудно не задохнуться. Но если страна хочет нечто собой представлять, если ей угодно, чтобы с ней считались, Тетчеровские принципы управления государством должны стать настольной книгой ее лидера. Потому что лучше быть уважаемым противником, чем неуважаемым союзником, особенно если учесть, что в союзнике нас никто и не берет. Тетчер категорически против вступления России в НАТО, хотя это было бы полным триумфом ее однополярного мира. Что за чувство вызывает у меня... Это женщина. Примерно те же, какие у нее вызывает Путин. Согласиться невозможно, не уважать нельзя. Тем более, что в каком-то смысле мы одной породы. При всей своей либеральной мягкотелости, любви к свободе слова и некоторых широте возрений я больше всего уважаю борцов, ценю последовательность и упорство, терпеть не могу феминизма и чту надличностные ценности. Задача в том, чтобы сделать Родину своей. Тогда и жить, и умереть за нее будет не жалко. В этом и состоит главный урок западной истории. Пока мы живем под собою, не чуя страны, ничего хорошего ждать не приходится. У моего любимого моема, в моем любимом цикле «Эшенден» или «Британский агент» есть потрясающий силой рассказ про старую англичанку, умирающую в чужой стране. В последние годы она была гувернанткой у детей некоего восточного принца, а потому вполне могла слышать что-то о государственных секретах и политических играх. Дело происходит в разгар Первой мировой. В свой последний час, пока еще могла говорить, она вызвала к своей постели британского агента, остановившегося в том же отеле, что и принц. О том, что эшндон агент, она догадывается, то он и сам намекает ей на это. «Если вы знаете что-то важное для Родины», — говорит он, — «скажите мне, это может решить судьбу Европы». Она ничего сказать не может, только смотрит. Эшенден — человек циничный, трезвый и здравый. В шпионы он пошел из пиетистического любопытства, чтобы коррекционировать характеры. Так, по крайней мере, он сам себе объясняет. И ему вовсе не хочется сидеть у постели старухи среди ночи после утомительной, но необходимой в целях шпионажа партии в бридж с тем самым восточным принцем. «Если вы хотите чем-то помочь Англии, попытайтесь сказать хоть слово», — говорит он. И тогда старуха, собрав все свои силы, говорит одно слово «Англия» и испускает дух. Я не моем, и мне трудно, конечно, передать ту смесь иронии и преклонения, Который пронизан этот отличный рассказ. Но если человек в последний свой час только и может выговорить имя своей страны это, конечно, известная узость сознания куда без нее истинному консерватору, но это и единственно подлинный патриотизм, который только можно себе представить. Либералы в искусстве, эстетике и даже в делах любовных мы можем и должны быть консерваторами во всем, что касается Родины. Иначе ее у нас не будет. Долгих лет вам жизни, товарищ Тэтчер, из всех вероятных противников вы самое классное.